Я же, напротив, на этих последних метрах могла немного расслабиться и не торопиться. Наконец-то я могла спокойно рассмотреть настенную живопись, выцвела, постучать по рыцарским доспехам, ржавые, и осторожно провести указательным пальцем по картинным рамам, пыльные. Когда же я повернула за угол, то услышала голоса. «Да подожди же, шарлота Я быстро отпрянула назад и прижалась спиной к стене. Шарлота вышла из зала дракона, а за ней следом шел Гидеон, крепко ухватив ее за руку. Это я как раз еще увидела. Надеюсь, они меня не обнаружат. Все это ужасно неприятно и унизительно, сказала шарлота Да нет, вовсе нет. Ты же в этом не виновата. Как мягко и приветливо может звучать его голос? Он в нее влюблен, подумала я, и по какой-то глупой причине меня это задело. Я еще теснее прижалась к стене, хотя мне очень хотелось посмотреть, что же они оба там делают. Держатся за ручки? Шарлотта казалась безутешной. Фантомные симптомы. Я через землю не провалилась, ведь я действительно верила, что это может случиться в любую секунду. «Ну и я бы на твоем месте тоже так же думал», сказал Гидеон. «Твоя тётя должна быть сумасшедшей, что она все эти годы молчала, а твоей кузине можно только посочувствовать». «Ты считаешь?» Но ты только подумай, как она должна со всем этим разобраться? Она же ведь не имеет ни малейшего понятия. Как она сможет нагнать то, что мы выучили за последние 10 лет? Да, бедная Гвиндолин вздохнула шарлота, Но это звучало как-то не слишком сочувственно. Но она обладает и своими сильными сторонами. О, а вот это было уже несколько мило. Хихикать с подружками, писать смс-ки и тараторить списки фильмов. Это она может действительно хорошо. «Нет, все же не мило». Я осторожно выглянула из угла. «Да», — сказал Гидеон, — «именно это я и подумал, когда первый раз увидел ее». «Эй, меня действительно не будет тебя хватать. Ну, например, на наших уроках фехтования». Шарлотта вздохнула. «Это было так здорово, или...» «Да, но только подумай, какие возможности теперь открываются перед тобой, Шарлотта». «И я завидую тебе. Ты теперь свободна и можешь делать все, что захочешь».